Экран на главном мониторе с минуту дрожал и дёргался, но наконец на нем появилось ясное изображение. Скайла скрестила руки на груди и откинулась на спинку стула, на котором сидела. Рядом стоял Никлас. На лице и во всем его внешнем виде заметны были признаки похмелья после вечеринки с метолом. От упрямства и непреклонности не осталось и следа. Снаружи жилище Никласа выглядело как обычный рядовой этарианский дом. Стены были вымазаны глиной, плоская крыша из керамической черепицы. Словом, ничего примечательного. Однако, войдя внутрь, она с изумлением увидела, что это настоящий технический центр, до отказа забитый всякой аппаратурой, включая системы связи и компьютеры. Скайла вновь переключила внимание на экран. Он вернулся белесой дымкой, а затем проявилось лицо молодой женщины с курчавыми черными волосами, которые образовывали вокруг ее головы нечто вроде нимба. При виде Скайлы Лайма она выпрямилась и насторожилась. «Приветствую», — с улыбкой проговорила Скайла. «Меня зовут Скайла Лайма. Не будете ли вы так любезны передать магистру Брайну, что я хочу переговорить с ним?» «Кто вы? А, то есть...» «Я сказала, передайте». Скайла усмехнулась, подбросила в воздух какой-то небольшой предмет и поймала его. Этот предмет представлял собой керамическую копию обыкновенного человеческого зуба. Картинка на экране снова изменилась, и теперь на Скайла устало взирал старик с морщинистым лицом. От возраста его череп практически полностью облысел, если не считать нескольких жалких клочков седоватых волос, которые вылезали то тут, то там и забавно топорщились. Вглядевшись в лицо Скайлы, старик отчаянно заморгал, словно пытался отделаться от видения – Наконец он тяжело вздохнул и проговорил хрипло. «Раз уж тебе удалось получить доступ в компьютерную сеть связи, глупо было бы отрицать ее существование. Но скажи мне, как тебе удалось разыскать меня и что тебе нужно?» Скайла пододвинула Никласа к себе поближе, чтобы он тоже вошел в кадр. Узнаешь своего агента, магистр?» Брайан опять же устало взглянул на потупившегося молодого человека, в его старых глазах блеснули искорки укора. Он вздохнул и кивнул. «Узнаю. Однако я удивлен тем, что он еще жив». Скайла наклонилась вперед к экрану и продемонстрировала Брайану белый зуб, зажатый между указательным и большим пальцами. «Тот-то, -то, увы, остался в дураках. Не знаю, видишь ли ты на своем мониторе трещинку, Но могу тебя уверить, капсула сделала свое дело строго согласно предписанию. Проблема в другом. Кто-то из твоих лаборантов позабыл зарядить ее тем ядом, который среди вас Седди пользуется наибольшей популярностью. Брайан провел морщинистой ладонью по лицу. Надеюсь, ты вызывала меня вовсе не для того, чтобы поговорить о пустотелом зубе. Нет, конечно, я хотела поговорить с тобой о заказанном убийстве. «Поставь себя на мое место и попробуй представить всю глубину моего изумления, когда я обнаружила за собой слежку и поняла, что Никлас тащился за мной по ночным улицам в надежде, что я приведу его к Стаффе. Если бы я это сделала, он бы убил нас обоих, меня и командующего, и тем самым великолепно справился бы с поставленной задачей – обезглавить и деморализовать компаньонов». Брайан медленно кивнул. У нас много различных проблем, но это является, если так можно выразиться, главной стратегической заботой. Что-то ты не выглядишь таким уж озабоченным. Морщинки перегруппировались на лица магистра и собрались в уголках его рта. Ладно, ладно, не разыгрывай наивного новичка в межзвездной политике. У каждого из нас есть своя достойная уважения цель. Наша заключается в том, чтобы уничтожить тебя и вызвать твоей смертью хаос среди компаньонов. Ты же преследуешь свои собственные цели, как, впрочем, и другие политические силы, действующие в пределах свободного космоса. Или тебе кажется более удобным продолжать дурачиться и маскировать обстановку, выражающую данную реальность?» Скайла склонила голову на бок. «Если уж мы заговорили на чистоту, почему бы тебе прямо не рассказать мне о том, в чем конкретно состоит цель Сэдди?» «Радикальная перемена структуры человеческой эпистемологии», – проговорил старик. Он приподнял брови. «Тебе ведь известно, что это такое, не так ли?» Скайла откинулась на спинку кресла и нахмурилась. Ты хочешь сказать, что у вас есть планы заменить всю человеческую философию, мировоззрение и представление об окружающем мире? Брайан живо кивнул. Я понимаю, конечно, что мои слова звучат слишком громко, это поистине грандиозная задача. Но что делать, если мы с Эдди полагаем, что причины человеческих страданий коренятся в ущербной эпистемологии? В той эпистемологии, которую поддерживает командующий и которую поддерживаешь ты. Да, не только вы одни. К сожалению, большинство людей пока верят, что все мы должны жить во вселенной, контролируемой несколькими несгибаемыми политическими лидерами. Погоди, что-то я совсем запуталась. Брайан сложил ладони лодочкой, наклонился ближе к экрану. И Скайла увидела характерный блеск, появившийся в его оживших от сна и усталости глазах. Попробуй настроить себя на серьезный лад и представить себе младенца. По сути, это нетренированный зверек, животное. Он не знает ничего, что выходит за рамки сиюминутных потребностей его маленького организма. Тем паче он ничего не знает о том, как следует вести себя в той или иной культурной среде. Врожденный поведенческий генетический ряд определяет многие аспекты личности, и ее возможности по искусству взаимодействия с обществом необходимо учиться. В ДНК нет такого генетического ряда, который бы говорил ребенку, что, например, в данных обстоятельствах надлежит пользоваться вилкой, а в другом случае ложкой. Он этого не знает, пока ему не покажут». Например, люди со штана искренне верят, что лучшим способом отблагодарить хозяина за вкусную еду является многократная отрыжка. Чем больше рыгнул, тем больше тебе понравился стол. Не позавидуешь добропорядочному риганцу, если ему вдруг вздумалось пригласить аштанца к себе домой на обед. Но человека учат не только манерам и приличному социальному поведению. Он также воспитывает в себе и политическую идеологию. Спроси любого реганца, почему именно Тибальт является его императором. И он ответит, что Тибальт император, потому что нужно кому-то было занять этот пост. Это инкультурация. Процесс, в результате которого ребенок овладевает ценностями, нормами жизни и поведения в своем обществе. Значит, сейчи не хотят, чтобы рядовой реганец просто принимал старую социальную догму. Брайан внимательно всмотрелся в ее лицо взглядом сощуренных глаз. А ты быстро схватываешь. Даже если тебе удастся уничтожить став у меня и божественного Сасса с Тибальтом в придачу, это бы не изменило устоявшегося представления людей о политике. Твоя цель недостижима. Человечество не сможет за одну ночь. Изменить мировоззрение, представление о себе и о Вселенной? Разве ты не допускаешь мысль о том, что у Сэдди имеется более сложное понимание вопроса, чем ты думаешь? Мы ожидаем значительных перемен в человеческом мировоззрении, в человеческом мышлении, в устоях и традициях человеческой философии, не ранее, чем через тысячу лет или около того. Это весьма долгосрочный проект. «Притворение в жизнь которого напрямую зависит от образования и повышения способности людей ставить под сомнение те основные предположения, которые выдвигались давным-давно и из которых соорудили целый каркас, поддерживающий течение жизни». «Мы не рассчитываем на волшебное превращение за одну ночь». «Значит, мне и Ставфе лучше научиться держать себя в состоянии перманентной бдительности?» С мрачной усмешкой отозвалась Скайла. Брайан искренне кивнул. «Ты сама поняла вторую важнейшую тему нашего разговора. Командующий. Ты, конечно, совсем не собираешься объяснить мне, почему он все бросил вверх две империи в хаос и куда-то отбыл инкогнито». «Что я могу ему сказать?» Скайла на минуту задумалась, подперев подбородок рукой. «Если честно, он собирался попасть на таргу для встречи с тобой». Брайан выпрямился в своем кресле. В глазах появился живой интерес. «Что же, ложный маневр, Как это называется у вас, военных? Введение противника в заблуждение?» Скайла отрицательно покачала головой. «Нет, в самом деле, все так, как я тебе сказала». «Он направлялся на Таргу для встречи с тобой». Во взгляде Брайана отразилось неподдельное любопытство. Он барабанил пальцами по столу, за которым сидел. «Что-то я не пойму, зачем ему идти на такой риск. Пересекать потенциально враждебную ему империю, направляясь на планету, корчащуюся в муках гражданской войны для того, чтобы отыскать магистра Сэдди, который только и делает все последние годы, что пытается убить его». Бессмыслица какая-то. Впрочем, многое из того, что сделал командующий в последние недели, и не имеет смысла. «Он ищет сына», — проговорила Скайла, после паузы добавила. «И, возможно, истину, магистр». Во взгляде Брайана сквозило понимание. «Ага, значит, как я и догадался, ключом ко всему является все таки претор. Что он наговорил Стаффи?» «Что произошло в той комнате? Ты была там?» Скайла напряглась. На лбу обозначились длинные морщинки. «Похоже, ты слишком много знаешь, Сэдди. Избыточное знание опасно. Так сказать, вредно для здоровья. Пожалуй, мне стоит еще подержать здесь Никласа на успокоительных таблетках, а потом вернуть его на Итриату. Я уже установила, что он является координатором деятельности всей твоей шпионской шайки на Итарии». «Интересно, какие новые тайны приоткроются после того, как я проведу сканирование его сознания?» Брайан едва осознал то, что услышал. Лицо его потухло, и он углубился в размышления. Наконец, вновь поднял взгляд на экран. Глаза у него были усталые и задумчивые. «Значит, Стаф радикально изменился как личность, не так ли?» «Преобразилось настроение, проступила депрессия». Он совершил ряд иррациональных поступков, которые основаны на неверных нервных реакциях, прятавшихся в нем столько лет. Скайла придвинулась вплотную к экрану и устремила на магистра враждебный взгляд. «На что ты намекаешь?» Брайан только отмахнулся, как бы отметая ее тревогу как несправедливую. «Танец квантов. Принцип неопределенности, который делает жизнь столь восхитительно непредсказуемой». «Прошло столько лет. Знаешь что? Я хочу получить возможность поговорить состав Фейкар Терма». Брайан глубоко вздохнул. «Я готов предоставить командующему безопасный коридор для обеспечения нашей встречи с глазу на глаз. О деталях можем договориться позже». «А что уверит меня в том, что я могу доверять тебе, магистр?» Брайан пожал плечами. «Не знаю. Ну, что-нибудь придумаем». Он подпёр подбородок почти прозрачной рукой и отсутствующим взглядом посмотрел куда-то в сторону. «Проблема в том, что в самый последний момент его может отнять у нас и Летакка. Нам следует действовать быстро и сообща».